Мальчик спальчик. Бедняк-крестьянин сидел однажды вечерком у очага и подгребал уголья, а жена его рядом с ним сидела и пряла. И сказал он жене. Как-то жалко, что у нас детей нет. У нас в доме такая тишина, а в других-то домах и шумно, и весело. Да, отвечала со вздохом жена. Хоть бы один был у нас ребеночек. Хоть бы самый малюсенький, вот смезинчик. Я была бы уже довольна. Мы бы его как любили-то. Случилось вскоре после того, что жена затяжелела и родила ребенка, и ребенок родился здоровый и телом складный, но зато ростом был не больше пальца. И отец с матерью сказали: Мы такого точно себе и желали, и он должен быть нам милым дитятком». И назвали они его за его рост, мальчик с пальчик. Они кормили его, ничего не жалея, а ребеночек все же не вырастал и оставался таким же маленьким, как родился. Но глазенки у него светились разумом, и вскоре он выказал себя умным и правдивым малым, которому при том же была во всем удача. Случилось однажды крестьянину в лес собраться для рубки дров, и он сказал про себя. Хорошо было бы, как бы кто-нибудь потом, как нарублю дров, подъехал в лес с повозкой. Батюшка, сказал мальчик с пальчик, повозку вам я возьмусь доставить. Положитесь на меня, она будет в лесу вовремя. Отец рассмеялся и сказал: "Где же тебе это сделать? Ты слишком мал и потому не можешь вести лошадь по дусцы". Это ничего не значит, батюшка, И если только матушка запряжет лошадей в повозку, я заберусь с лошади в ухо и стану ей указывать, куда ей следует идти». «Ну что ж, пожалуй, попробуем разок», — сказал отец. Когда пришло время, мать запрягла лошадей в повозку и посадила сыночка лошади в ухо. И стала оттуда малютка править лошадью, покрикивать на нее, то понукая, то сдерживая. И все пошло как по маслу — и повозка направилась прямым путем в лес. Случилось, между прочим, так что в то время, как повозка заворачивала за угол, и малютка кричал лошади «Правей! Правей!», шли мимо каких-то два незнакомца. «Что бы это значило?» — сказал один из них. «Вот идет повозка, и возщик покрикивает на лошадь, а самого его не видать. Тут нечисто дело!» — сказал другой. «Пойдем-ка за повозкой следом, и посмотрим, где она остановится». А повозка-то въехала в лес и подъехала как раз к тому месту, где отец рубил дрова. Когда мальчик с пальчик завидел своего отца, он крикнул, «Видишь ли, батюшка, вот я и приехал к тебе с повозкою! Сними же меня и опусти на земь." Отец левой рукой ухватил лошадь под узцы, а правую вынул из уха лошади своего милого сыночка, который опустился на землю веселый-привеселый и уселся на соломинку. Когда двое незнакомцев увидели малютку, то они не могли опомниться от изумления. Один из них отвел другого в сторону и сказал, «Послушай, ведь этот мальчик-крошка мог бы нас осчастливить, если бы мы стали его показывать за деньги в большом городе. Давай-ка купим его». Подошли они к крестьянину и говорят, «Продай нам этого маленького человечка. Ему у нас будет хорошо». «Нет», — отвечал отец, — «не продам. Это дитя моего сердца». «Не возьму за него всего золота, что есть на свете». А мальчик-спальчик, услышав разговор отца с незнакомцами, вскарабкался по складкам платья к отцу на плечо и шепнул ему на ухо. «Батюшка, продай ты меня, уж я вернусь к тебе». Тогда отец и отдал его за крупную сумму денег этим незнакомцам. «Куда нам тебя посадить?» — спросили они у него. «А вот посадите меня на поля вашей шляпы». Там я могу и расхаживать, и местность кругом озирать, и не упаду оттуда. Так они и сделали. И когда мальчик-спальчик с простился с отцом, они пустились в путь. Так шли они до самых сумерек, когда малютка сказала им. — Спустите-ка меня на минутку. — Зачем? — Нужно. — Ну, стоит ли из-за этого слезать? — сказал человек, у которого малютка сидел на шляпе. — Не беспокойся ни о чем. Ты ведь как птичка, а от них кому не попадает? — Нет, — сказал мальчик-спальчик, с пальчик, я знаю, как себя вести следует. Поскорей спустите меня. Делать нечего. Пришлось незнакомцу снять шляпу и опустить малютку на придорожное поле. Там он прыгнул разок-другой, да пополз в сторону между комьями пашни, да скользнул в мышью норку, которую разыскал тут же и со смехом крикнул незнакомцам. — Добрый вечер, господа! Можете и без меня идти домой по-добру-поздорову. Те стали бегать и взад, и вперед, и тыкать палку в мышиную нору, но все было напрасно. Мальчик-спальчик все дальше и дальше забирался в нору, а так как вскоре совсем стемнело, то они должны были отправиться домой с досадою и с пустым кошелем. Когда мальчик-спальчик заметил, что они ушли, он снова вышел на свет Божий из своего подземелья. «По полю в темноте ходить опасно», — сказал он. «Пожалуй, еще сломишь себе шею, либо ногу». После этого на пути ему попалась пустая раковина улитки. — Ну, слава богу! — подумал он. — Там я проведу ночь спокойно! И уселся в раковину. Уж он собирался и заснуть, когда услышал, что мимо идут двое и разговаривают между собою. — Как бы нам ухитриться и стянуть у богатого пастора деньги и серебро его? — А я бы научил тебя! — крикнул мальчик-спальчик. — Что это? — — спохватился в испуге один из воров. — Мне послышалось, что кто-то здесь говорит. Они приостановились и стали прислушиваться. Тогда малютка опять сказала им. — Возьмите меня с собою, так я вам помогу. — Да где же ты? — А вот поищите на земле и заметьте, откуда голос выходит, — отвечал он. Тут, наконец, воры его отыскали и подняли его. — Ты, маленькое дренцо! как же можешь ты нам помочь? — сказали они. А вот как я пролезу между железными прутьями в кладовую пастора и оттуда буду вам подавать то, что вы укажете. Ну что же, посмотрим, что ты сможешь сделать. Когда они подошли к дому пастора, мальчик с пачек залез в кладовую и тотчас стал кричать ворам во весь голос: "Все вам оттуда подавать, что здесь есть!" Воры испугались и сказали: "Говори тише, не то всех разбудишь!" но мальчик с пальчик будто бы не понял их и закричал снова. «Вам что подавать-то? Все ли, что здесь есть?» Это услыхала кухарка, спавшая в соседней комнате, приподнялась на постели и стала прислушиваться. А воры тем временем со страха отбежали от дома и едва-едва могли опять ободриться настолько, что стали думать. «Маленький Плутишка хочет просто подшутить над ними!» Они опять вернулись к кладовой и шепнули ему, «Полно тебе дурачиться! Да подай ты нам хоть что-нибудь оттуда!» Тогда уж мальчик с пальчик еще раз крикнул, как мог громче, «Я вам все готов подать! Протяните сюда руки!» Кухарка расслышала эти слова совершенно ясно, вскочила с постели и распахнула дверь к кладовой. Воры бросились бежать и улепетывали так, как будто за ними сам черт гнался по пятам а кухарка, никого не видя, пошла зажечь свечу. Как только она вошла в кладовую со свечой, так тотчас же мальчик-спальчик юркнул незаметно за дверь и пробрался на сеновал. Кухарка же, обшарив все уголки и ничего не отыскав, опять улеглась в постель и подумала, что слышанные ею голос и слова почудились ей во сне. А мальчик-спальчик залез в сено и выискал себе чудесное местечко — Там он и думал проспать до рассвета и затем уж направиться обратно в дом родительский. Но ему суждено было еще много испытать. Мало ли всяких бед на свете. Кухарка на рассвете поднялась с постели, чтобы снести корм скоту. Прежде всего пошла она на сеновал, где захватила полную охапку сена, и именно в том месте, где бедный мальчик-спальчик, спал. Но спал он так крепко, что ничего не видел и не заметил и проснулся уже только тогда, когда очутился во рту у коровы, которая и его захватила вместе с сеном. «Ах, боже мой! Да как это я в валяльную мельницу попал?» — воскликнул он, однако же вскоре догадался, где находится, и стал приноравливаться, как бы не попасть корове на зубы, и затем все же должен был вместе с пищей проникнуть в желудок коровы. «В этой комнатке позабыли, должно быть, прорубить окошки», — сказал малютка. «Да и солнышко сюда не светит, и свечи сюда не вносят». Вообще, помещение это не очень ему понравилось, а всего-то хуже было то, что сверху в желудок вваливались все новые и новые запасы сена, и потому в желудке становилось все теснее и теснее. С перепугу мальчик-спальчик и закричал, что есть мочи. — Не давайте мне больше свежего корма! Не давайте! Служанка как раз в это время доила корову, и когда услышала слова малютки и, никого не видя, сообразила, что это тот же самый голос, который послышался ей и ночью, то перепугалась так, что свалилась со скамеечки и молоко пролила. Она побежала в попыхах к своему хозяину и крикнула. «Господи, боже мой! Господин пастор, ведь корова-то у нас заговорила!» «Ты, видно, с ума сошла!» — отвечал ей пастор. Однако же сам сошел в хлев и захотел посмотреть, в чем дело. Но чуть только он переступил порог хлева, мальчик с пальчик опять закричал. «Не давайте вы мне больше свежего корма! Не давайте!» Тут уж и сам священник перепугался, подумал, что в корову вселился злой дух и приказал ее заколоть. Корову убили, а желудок ее, в котором сидел мальчик-спальчик, выбросили на навозную кучу. Малютка с великим трудом стал из желудка выбираться и расчищать в нем место. Но едва только он захотел из желудка выглянуть на свет Божий, пришла новая беда. Набежал голодный волк, И разом проглотил весь желудок. Однако же мальчик с пальчик не упал духом. — Может быть, — подумал он, — я с волком-то еще и сговорюсь. И закричал волку из брюха. — Милый волчок, я знаю, где тебе найти лакомый кусок. — А где же бы это могло быть? — сказал волк. — А вот в такой-то и такой-то дом можно пробраться через сточную трубу. И там найдешь ты сало, колбас и всякого печенья сколько душе угодно и с величайшей точностью описал ему дом своего отца. Волк не заставил себе это повторять дважды. Залез в дом ночью через точную трубу и нажрался в тамошней кладовой, насколько сил у него хватило. Когда же наелся, то хотел улизнуть, однако же никак не мог. Так раздулось у него брюхо от пищи. На это-то мальчик с и рассчитывал и поднял у волка в брюхе страшный шум и возню. Стучал и кричал, что было мочи. — Да уймешься ли ты! — сказал ему волк. — Ведь ты так всех в доме перебудешь! — Мало ли что! — отвечал ему малютка. — Ты, небось, наелся досыта, а я вот хочу повеселиться! И опять стал кричать во все горло. От этого крика проснулись, наконец, его отец и мать. Прибежали в кладовую и стали смотреть в скважину. Увидев в кладовой волка, оба побежали и принесли. Муж — топор, а жена — косу. «Стань позади!» — сказал муж жене, когда они вошли в кладовую. «И коли я ему нанесу удар, да он с него не подохнет, тогда ты на него накидывайся и распари ему брюхо косой!» Тогда услышал мальчик с пальчик голос своего отца и воскликнул. «Батюшка, я здесь! Сижу в брюхе у волка!» «Слава Богу!» — воскликнул отец — «Наше милое детище опять отыскалось!» И велел жене убрать косу, чтобы ею как-нибудь не повредить малютки. А затем размахнулся топором и нанес волку такой удар по голове, что тот сразу растянулся мертвый. После этого они сыскали нож и ножницы, взрезали зверю живот и снова вытащили малютку на свет Божий. «Ах!» — сказал отец. «Какие мы тревоги из-за тебя вынесли!» «Да, батюшка, много я побродил по свету. Слава богу, что опять выбрался на свежий воздух!» «Где же ты побывал?» «Ах, батюшка, и в мышьей норе, и в коровьем желудке, и в волчьем брюхе! Теперь уж никуда от вас не уйду!» «И мы тоже не продадим тебя больше никому, ни за какие богатства в мире!» Ответили малюткие родители, и целовали, и ласкали своего мальчика крошку. Они его и напоили, и накормили, и даже новую пару платья ему сшили, потому что его одежонка во время странствий совсем была перепорчена.